Глава 24. Срочное погружение. Владимир Тимофеев проснулся в тесной каютке от неожиданной тишины. Обычно на подлодке не бывает так тихо. И шаги передаются, и голоса, и гул дизелей. Журчание, шипение, стуки, и грюки. Зевнув так, что челюсть захрустела, Тимофеев потянулся и выдохнул. «Хорошо». Сколько себя помнил, он всегда мечтал стать подводником. Обожал книги «Кусто», хотя и понимал, что на боевой субмарине иллюминаторов нет и любоваться миром без солнца не выйдет. Все равно тянуло на глубину. Однако служить пришлось в сухопутных войсках. Так уж командование распорядилось. Зато теперь Владимир счастливо улыбнулся. «Он на борту собственной подводной лодки», Ну, как собственный? С самого февраля ее начали строить в Молотовске, городишке, переименованном при Хрущеве в Северодвинск. Борец с культом личности безжалостно выкорчевывал из народной памяти любое упоминание о реальном вожде, мстил мертвому с трусливым садизмом мелкого пакостника. А может, и не почившему вовсе, а убиенному. Темна история со смертью Сталина. Марленович и вовсе убежден, что у Хайдакали Иосифа Виссарионовича. Нечистая троица постаралась — Хрущев, Маленков и Булганин. Не зря же они после власть делили. Мотив, короче, был. Тимофеев, не вставая, погладил борт. Три месяца строили эту красавицу. Средняя арифметическая между немецким юботом типа 21 и советской 613-й. Собирали секцию за секцией, на ходу осваивая новые технологии, опробуя рентгеновский аппарат для проверки сварных швов. А ведь верфи в Молотовске едва-едва раскручены. Завод номер 402 лишь начал строить линкор «Советская Белоруссия». А тут война. Пришлось заняться ремонтом раненых кораблей Северного флота. Да собирать морские охотники, по сути, большие катера. А тут субмарина. Да какая! Водоизмещение — почти три тысячи тонн. В длину красавица вытягивается на 90 с лишним метров. Семь отсеков, нижние и верхние ярусы. Ныряет глубже двухсот метров, а самое главное — она бесшумная. Отказаться от редуктора, установить дизели на амортизаторы — это были самые простые меры. А сколько мороки вышло с каучуковым покрытием корпуса? Зато теперь акула шныряет тихо и незаметно. — Нормальный же тип А, а то щука. — Акула круче. Тимофеев зажмурился. Он, можно сказать, на перегонки с судостроителями работал. Пока из Горького баржи шли с готовыми секциями, он муроковал над акустическими торпедами. Испытать их пришлось на Лунинской эске. Акулка еще не была готова. Зато теперь полный порядок: шесть носовых торпедных аппаратов, четыре кормовых и три десятка саэт. Я с чем врагу грозить? Санар, он же гидролокатор Тамир, обнаруживал цель за пару миль, отображая ее на экране. Шумопеленгатор Феникс брал одиночную цель за двадцать километров, а групповую и вовсе за сотню. И РЛС была с выдвижной антенной, работавшей на перископной глубине, и устройство для сжатия передаваемых по радио данных. У немцев все это добро лишь через год с лишним появится, а у нас уже есть. И жить под плаву легче стало. Акулу даже кондиционерами оборудовали. Я приснитель стоит... И душевая есть с горячей водой, и холодильники, и санитарные баллоны, позволявшие пользоваться гальюнами в подводном положении. Вот такой-то не лишним будет посетить. Крякнув, Владимир сел на койку, взлохматил волосы, в последний раз потянулся и стал быстро одеваться. «Он тут пока не командир, помощник только, но вахту стоять обязан». Акула совершала свой первый океанский поход, вышла, так сказать, на фронтовые испытания. Надо было проверить на практике, какова незаметность подлодки, опробовать новый гидролокатор, приучить команду ходить под шнорхелем. Ну, а если попадется большое немецкое корыто, то потопить его нахрен. Подумав о гидролокаторе, Тимофеев вспомнил о тех, кто его делал, и болезненно сморщился. История с похищением Марлена до сих пор не давала покоя. И ему, и Вике. А уж что чувствовал Илюха, это даже представлять не хочется. А вдруг Вика бы пропал? Что тогда? Как быть? Странностей в том похищении хватало. Честно говоря, Тимофеев не верил, что Антон — агент британской разведки. Конечно, Ким Филби — фигура, и врать не будет. Но Владимир больше доверял собственному опыту. Лушин ну никак не вписывался в хрестоматийный образ шпиона. Другим он был. Психологически. Даже чем-то походил на них, попаданцев. Тоже испытывал трудности, сталкиваясь с советской реальностью. Когда они покидали Полярный, пришли известия, что либерейтор, унесший Марлена, пропал. Илья и вовсе осунулся. А он тогда подбадривал его по телефону из штаба флота. «Не паникуй, типа, все путем. Раз пропал самолет, значит, Марлен сам взялся за дело и освободился». Версию о том, что Б-24 тупо сбили, Владимир старательно обходил. Тимофеев вздохнул. «Марлен, Марлен! Не хочется думать о плохом. Но все равно лезут траурные мысли». Ему даже немного стыдно за то удовольствие, которое он испытывал в походе. И еще проскальзывают гаденькие думки. Хорошо, мол, что с Викой все в порядке. Ладно, хватит о грустном. Кыш-кыш, негатив. На днях миновали Ла-Манш и Бискайский залив, выбрались на чистую воду в Атлантику, шли в позиционном положении, выставив над водой одну рубку. В принципе, надо было строить некое подобие варшавянки с круглым сигарообразным корпусом, тогда и скорость была бы побольше. Но он поосторожничал, только что раздул лодку в ширину. Да и при чем тут осторожность? Побоялся просто. Но какой из него корабел? Опыта же никакого. Вся надежда была на местных зна знатоков а в судострое, как называли, 402 настоящие зубры работали. Они хорошо разбирались в подлодках настоящего. Вот только в сороковых до варшавянок было далеко. Специалистов бы сюда из того самого грядущего, толковых таких спецов. Одному не разорваться, да и много ли он знает, кустарь-одиночка, гость из будущего? Одевшись и причесавшись, заглядывая в маленькое зеркало, Тимофеев покинул каюту. Пройдя узким коридором верхнего яруса, спустился по трапу на нижний, проверил новые аккумуляторные батареи и снова поднялся наверх в третий отсек, где располагался командный пост. Каперанг Лунин приветствовал его скользящей улыбкой. «Товарищ Тимофеев, поздравляю, прошли Гибралтар!» «Ура!» — спокойно ответил Владимир. — Еще одно поздравление. Из штаба передали, что мы шли к Египту. Надо подобрать двух человек. — Раз надо, подберем, — рассеянно сказал Тимофеев. — Агенты, что ли? Бойцы невидимого фронта? — Не уточнили, но сказали, чтобы разобрались на месте. — Как интересно! — Ладно, разберемся. — Как локатор-то? Лунин молча показал большой палец. — Во! — Во! «До сих пор не нарадуюсь», — признался он. «Не лодочка, а мечта. Считай, мы пересеклись чуть ли не с двадцатью английскими фрегатами и эсминцами, и ни один нас не заметил. Хотя аздики их не так извинили». Жаль, немцы не попадались. «Ну почему? Попадались. Просто жалко было торпеду тратить на какой-то драный миноносец. Это да. Может, хоть итальяшек повстречаем». «Передадим привет Дуче». «Калибром 533 миллиметра? Ха-ха-ха!» «Товарищ командир», — доложил вахтенный, — «шумы прямо по курсу». «А ну-ка!» Акула шла на перископной глубине, используя шнорхель, и Лунин мигом пристроился к перископу. «А ты у нас пророк, Владимир Батькович», — громко сказал он. «Итальянец идет. По виду линкор. И группа сопровождения с ним. Угу». «Боевая тревога. Торпедная атака. По местам стоять. Акустики. Курс цели 210 градусов. Скорость 16 узлов. Торпедный отсек. Подготовить аппараты к стрельбе. Ставить глубину хода торпеда 11 метров. Скорость 30 узлов. Есть!» Подойдя поближе, опознались. Встречным курсом шел линкор Витторио Винетто». Его сопровождали тяжелые крейсера «Бальцана», «Горице», «Триэсте» и пара легких крейсеров «Луиджи Кадорна» и «Эуджинио» Дисавойя. За ними в кельваторной колонии поспешали эсминцы. Акула, высмотрев добычу, погрузилась и начала подкрадываться, заходя сбоку. Первый торпедный аппарат, второй торпедный аппарат, третий торпедный, то все. — Курс цели — 190 градусов, дистанция — 11 кабельтовых, угол упреждения — 12 градусов, — выдал штурман. — Рулевой — десять градусов вправо. — Есть десять градусов вправо. — Первый, второй, третий торпедный аппараты с двухсекундной задержкой. — Пли! — В центральном посту ощутили три толчка. В уравнительных цистернах зажурчала набираемая вода. Лунин приник к перископу. Не похоже было, что итальянцы встревожились. Хоть засечь пуски торпед они вполне могли. Но вот лодка себя не выдавала, тенью скользила в глубине и прислушивалась. Есть! Три упругих толчка отозвались в море, три взрыва, три попадания... Первая торпеда рванула под самой кормой линкора, разорвав сталь и образовав громадную пробоину 10 на 10, заклинив оба правых вала и выведя из строя машину главного руля. Вода хлынула внутрь, и тут сработала вторая торпеда. Она взорвалась под днищем в районе кормовой 381 миллиметровой башни. Третья ударила под носовым машинным отделением, вызвав пожары а уже огонь привел к детонации носовой группы артиллерийских погребов. Форс пламени вырвался из барбета второй башни на десятки метров вверх, а сама башня сорвалась со своего места и кувыркнулась за борт. Корпус начал переламываться в районе носовой надстройки, и в это время грянул чудовищный взрыв, вскрывший палубу на корме. Тонны и тонны кардита не выдержали грубого обращения и снесли башню одновременно, вышибая днище. Переломившись, Витторио Венетто очень быстро пошел ко дну. «Торпедисты и Есть Товсь! Четвертый торпедный аппарат, пятый торпедный с двухсекундной задержкой Пли!» И еще две торпеды ушли к итальянской эскадре – Крейсера сбились в кучу, и промахнуться было просто невозможно. Не попадешь в Тресте, угодишь в Бальцана. Торпеды были настроены на глубину 8 метров, как раз чтобы проскользнуть под днище тяжелого крейсера. Взрыв прогремел по правому борту крейсера Гориция в районе кормовой переборки машинного отделения. От сотрясения сразу вышли из строя генераторы, вода залила три отсека, машины встали. Крейсер выкатился из строя и замер. Ненадолго. Между третьей и четвертой башнями палуба сильно вспучилась и поднялась огромное пламя. Корабль стал медленно оседать, пока не погрузился кормой, перевернулся, выказывая днище со страшной пробоиной, и скрылся под волнами. Вторая. Торпеда выступила не столь удачно. Разможжив форштевень крейсеру Луиджи Кадорна, она взрывом перевернула эсминец Джаберти. Луиджи Кадорна потеряла ход, получив сильный дифферент на нос. В пролом хлынула вода, а Джаберти так и не выровнялся. «Уходим», — решил Лунин. «Хватит с них». Акустики доложили о приближении эсминцев, но те, судя по всему, лодку обнаружить не смогли. Сновали по всем направлениям и швыряли глубинные бомбы. Те рвались то ближе, то дальше, но кроме неопасных тычков в борт, ничем не доставали. А Тимофеев пожалел, что акула — это не наутилус. Было бы занятно посмотреть в иллюминатор на тонущий линкор на крейсер. «А на поверхности моря сейчас паника!» С героическим криком «Вивадере» макаронники плюхаются в море и гребут к шлюпкам, к обломкам и плотикам. Крейсера подбирают уцелевших, а попы отпевают тех, кто ушел на дно в исполинских стальных гробах. Акустики. Горизонт чист. Экипаж по местам стоять. К всплытию готовится. Малый ход. Звякнул машинный телеграф. Стрелка глубиномера показывала двадцать метров. Рулевым, дифферент, четыре градуса на корму. Всплываем? Есть. Нос лодки поднялся вверх. Лунин, Тимофеев и Старпом внимательно смотрели на глубиномер. Стрелка поползла влево. Пятнадцать метров? Десять? Пять? Лодка качнулась, легла на ровный киль. Рубочный люк отдраить, начать заполнение цистерн быстрого погружения, вахтной, на ходовой мостик, запустить дизеля на зарядку, провентилировать отсеки. Экипаж деловито затопал, выполняя приказы по нисходящей. По переборке прошла легкая дрожь. лодка запустила первый дизель, за ним второй, потянула сквозняком. Отсеки продувались свежим воздухом через открытый рубочный люк. Между отсеками были открыты и поставлены на крючке люки на переборках. Суровые будни подплава. Тимофеев полез по шахте на ходовой мостик. Снаружи было тепло, но недушно поддувал ветерок. Волны шлепали о корпус лодки, а вокруг темнела ночь. Лишь далеко на востоке, в стороне Суэцкого канала, перебегали лучи прожекторов. Какой-нибудь бдительный миноносец высматривал немецкие подлодки. А вдруг? Сигнальщик смотреть за горизонтом. Есть. Глухо заработал подвесной мотор. Надувная лодка ушла в темноту к недалекому берегу. Египет. Африка. Надо же. Шумная и бестолковая Александрия располагалась далеко к западу, а здесь глушь. Пляжи до да птичьи гнездовья курортные места. Редкие огни пробивались, мигая. Вероятно, их застили перистые листья пальм. — Что там, Николай Александрович? Мы где вообще? — Устье Нила, — ответил Лунин, всматриваясь в ночь. — Западное. — Дамиетта называется. Ага, мигают. Было видно, как на берегу дважды вспыхнул и погас фонарик. — Все в порядке. Ждем. — Ждать пришлось недолго. Послышался звук мотора, потом смутно проявились очертания лодки. Первым на узкую палубу поднялся краснофлотец Кабенко, уцепился за леера и протянул руку бойцам невидимого фронта, двум парням, упакованным по-арабски. «Все вниз! Срочное погружение!» Тимофеев спустился первым и обернулся навстречу гостям. «Ты, Марлен, живой чертяка!» — Дядя Володя, — завопил Исаев, — вот здорово. — А это? — Антон, — сказал Марлен и быстро добавил, — он перевоспитался. Тимофеев обернулся к Лунину и радостно заорал. — Передайте в штаб. Нашлись! —